Кнопка «вкл» просто сигнал к запуску с Марса. Кнопка выкл вообще ни к чему не была присоединена. Ее поставили на пульте по настоянию марсианских психологов, которые утверждали, что человек всегда чувствует себя спокойнее, имея дело с машинами, которые можно выключить. Война между Марсом и Землей началась с захвата земной Луны. 23 апреля подразделением марсианской имперской шумовой пехоты в количестве пятисот человек. Они не встретили сопротивления. В это время на Луне землян было немного, восемнадцать американцев в обсерватории Джофферсона, пятьдесят три русских в обсерватории имени Ленина и четверка датчан-геологов, бродивших где-то в море мрака. Марсиане по радио объявили – о своем вторжении и потребовали, чтобы вся земля сдавалась, и они, по собственному выражению, дали земле отведать пекло. Как оказалось, к немалому удовольствию землян это адское пекло должны были создать немногочисленные ракеты, несущие каждое по 12 фунтов три нитротелуола, дав земле Отведать пекло марсиане объявили землянам, что им каюк. Земляне остались при своем мнении. За следующие 24 часа Земля выпустила 617 термоядерных ракет по марсианскому плацдарму на Луне. 216 из них попали в цель. Эти прямые попадания не просто выжгли марсианские позиции, после этого Луна стала непригодной для обитания на ближайшие 10 миллионов лет. И по причине войны одна шальная ракета миновала Луну и угодила в летящую к земле группу космических кораблей, на борту которых находилось 15 тысяч 671 солдат марсианской имперской штурмовой пехоты. Она покончила разом со всеми марсианскими имперскими штурмовиками. Они носили блестящую черную форму, бриджи с наколенниками, а в голенищах — дюймовые кинжалы с пилообразным лезвием. На рукавах у них были знаки различия — череп и скрещенные кости. Их девизом были слова «Сквозь стернии к звездам». Девиз был тот же, что и у штата «Канзас, США, земля, солнечная система, млечный путь». Марсиане одержали единственную победу — 17 воздушных морских пехотинцев-лыжников. Захватили мясной рынок в Базеле, Швейцария. Во всех других местах марсиан перебили, как кроликов, не дав им даже окопаться. Любители принимали в избиении такой же участие, как и профессионалы. В битве при Боккара Тонва в Флориде миссис Лаймен Р. Петерсон пристрелила четырех марсианских штурмовиков и измел калиберки своего сына. Она сняла их одного с другим, когда они вылезали из своего космического корабля, приземлившегося у нее на заднем дворе. и Ее наградили почетной медалью Конгресса посмертно. Кстати, марсиане, атаковавшие Бока-Ратон, были однополчане Дедька и Боза. Немногие, оставшиеся в живых, в отсутствии Боза, настоящего командира, они сражались, мягко говоря, без воодушевления когда американские части прибыли в Бок-Аратон, чтобы принять бой. Воевать уже было не с кем. Возбужденные и гордые горожане уже устроили все наилучшим образом. Двадцать семь марсиан болталось на фонарных столбах в деловом центре города, один было расстреляно, и один сержант Брэкман в тяжелом состоянии находился в городской тюрьме. Всего в штурме принимали участие 35 марсиан пришлите нам еще марсиан заявил роз л максуани мэр бо впоследствии он стал сенатором соединенных штатов везде и повсюду марсиан убивали убивали убивали по конец на земле осталось всего 17 живых и здравствующих марсиан Это были те самые семнадцать воздушных морских пехотинцев-лыжников, которые бражничали на местном рынке в Базеле в Швейцарии.